Глава тридцать пятая После того, как Кори допросила Салазара и Адельски, ни тот, ни другой ничего примечательного не сообщили. Она попросила Нору показать сломанную ключицу Паркина, потом собрала вещи и прошла по тропе полмили до лагеря. Добралась к трем часам и никого там не обнаружила. Вернулась в палатку, разложила вещи, прочла записи. Сделала несколько пометок и засела за предварительный отчет для агента Морвуда. Снаружи доносился грохот кастрюли сковородок. Мэгги готовила ужин. Кори вышла из палатки и села у огня рядом с Берлисоном. Тот читал воспоминания Генри Адамса. — Мистер Берлисон. Тот оторвался от книги. — За ужином хочу сделать обращение. — Проследите, пожалуйста, чтобы присутствовали все. Буду очень благодарна. Он устремил на нее вопросительный взгляд. — Будете говорить про пила? — Про него. И не только. Берлисон кивнул. В лагерь постепенно стали стекаться люди. К наступлению темноты собрались все. Берлисон открывал бутылку вина. Видимо, такой здесь вечерний ритуал. «Все рассаживаемся вокруг костра!» — велел Берлисон. «Специальный агент Свонсон хочет нам что-то сообщить!» Мэгги помешивала булькавшие на медленном огне рагу. Взгляды всех остальных обратились к Кори. Она нервно сглотнула и постаралась скрыть волнение. «Спасибо!» «Завтра хотела бы допросить двух сотрудников и владельца ранчо Красная гора». с командой археологов я уже побеседовала. Помощник табульщика Уигит поднял руку. «С нами уже разговаривал шериф. Говорит, несчастный случай. Что тут еще обсуждать?» Кори поерзала на стуле. «Все здесь явно настроены против нее». «Не уверена, что согласна с шерифом». Это заявление встретили глухим ропотом. «Да бросьте!» — протянул Уигит. — Не думаете же вы, что его убили? — Пока. Я только собираю информацию. Кори запнулась, но потом все же решила поделиться подозрениями. — Но, по моему мнению, как минимум одно повреждение на голове пила выглядит так, будто получено до падения. Эти слова повергли всех в смятение. — По-вашему, его прикончил кто-то из нас? — уточнила Мэгги. «Рано делать выводы!» с раздражением ответила Кори. «Она должна допрашивать членов экспедиции, а не наоборот». «Да у вас на лбу написано, что вы нас подозреваете!» настаивала Мэгги. Тут вмешалась Нора. «Прекратите! Мне вся эта история тоже не нравится, но агент Свонсон просто выполняет свою работу». — Спасибо, — подумала Кори. Поддержки с этой стороны она не ожидала, ведь Нора сама отнеслась к ее выводам насчет повреждений. Скептически. — Зачем кому-то убивать пила? — не сдавалась Мэгги. — Должен быть мотив. — Именно это я и выясняю, — ответила Кори. — Но двадцать миллионов долларов золотом, спрятанные где-то поблизости, мотив вполне достаточный. «Кстати, сегодня днем, когда я вернулась в лагерь, никого из вас здесь не было. Любопытно, что вы все делали в это время?» «Минуточку», — вмешался Бёрлисон. «Если намекаете, что мы все искали клад, то я запретил своим людям в этом участвовать». «Мне от вас нужно только одно», — произнесла Кори, пытаясь сдержать раздражение. «Чтобы вы...» Сотрудничали со следствием. Тревога в рядах членов экспедиции нарастала. «Раз вы думаете, что это убийство, значит, кого-то подозреваете, верно?» Сделала вывод Мэгги. «Как в старинном детективном романе. Герои застряли на необитаемом острове и тут кого-то укокошили. Вот и здесь та же ситуация. Кроме нас больше некому». «Ни к чему строить догадки!» Уклончиво ответила Кори. «Но Мэгги так просто с толку не собьешь!» «Откровенно говоря, мы понятия не имеем, кто еще бродит по здешним лесам!» Проговорил Берлисон. «На таких просторах можно и не встретиться! Вдруг тут кто-то лагерь разбил! Что, если за нами следят?» Кто знает, как далеко разошлись слухи о кладе? Значит, у одного из нас есть тайный сообщник, и этот сообщник прячется в горах? Уточнился Лазар. Я знаю только одно. Моя команда даже не подозревала о кладе, пока мы не пришли сюда, и наше единственное средство связи с внешним миром «Спутниковый телефон». «Значит, методом исключения приходим к выводу. Пила прикончил кто-то из нас, археологов». «Я никого не обвиняю», — ответил Салазару Берлисон. «И вообще, даже если агент Свонсон права, есть и другие подозреваемые. Несколько сотрудников института знают про золото». «Только президент...» и председатель совета, — возразила Нора, — а они уж точно не проговорятся. «Извините, но зачем мы вообще все это обсуждаем?» — прервал дискуссии Уиггет. «Пила убили? Чушь! Преступник один из нас! Чушь вдвойне!» «Думайте, что хотите», — ответила Кори. «Но если это действительно убийство, советую всем выходить за пределы лагеря...» Только парами, особенно после темноты. И не важно, кто преступник, кто-то свой или посторонний. Тут спорить никто не стал. Ужин прошел в молчании. Кори поела быстро и сразу ушла в палатку работать над записями. Оказалось, агентам ФБ приходится иметь дело с подводными камнями, о которых она даже не подозревала. Кори сама не понимала, как это вышло. Всего лишь... Делала свою работу, а в результате умудрилась настроить против себя всех вокруг. Археологов, сотрудников ранчо, шерифа, офицеров лесной службы. Что это? Ошибки кори или издержки профессии? В лагере все давно уснули, а кори все лежало на спальном мешке и ломало голову, как наладить ситуацию. Вдруг раздался душераздирающий вопль. Кори вскочила, схватила кобуру, достала глок, выбежала из палатки, повсюду мелькали огни фонарей ручных и налобных. На крик собрались все. Повариха Мэгги Бак стояла у своей палатки в одной пижаме. Обхватив себя руками, она тряслась, как осиновый лист, и рыдала. — Я ее видела! Она приходила ко мне в палатку! — Кто? — спросил Берлисон. — А сам как думаешь? Я чуть со страху не померла. Идет, ковыляет, Она всю палатку воняет гнилым мясом. Глаза белые. Говорит, ищу свою ногу и тянется ко мне. Берлисон мягко покачал головой. — Мэгги, успокойся. Тебе просто приснился кошмар. Мэгги уставилась на него круглыми глазами. — Нет! Она на его приходила, передо мной стояла, и рука ледяная, прямо за могильный холод.